Истории для скринлайфа. Как выбрать и где искать? Придумывая историю в формате скринлайф, прежде всего нужно учитывать, что она изначально должна быть связана с использованием героями гаджетов. Этого требует сама органика языка скринлайфа. Гаджет не должен быть искусственным костылем, который тормозит все действие. Напротив, его экран – это главный инструмент выстраивания интриги. Именно гаджеты будут играть в вашей истории важнейшую роль, с их помощью герои будут создавать проблемы и решать их. В скринлайфе жизнь персонажей мотивирована невозможно без гаджетов. Если герои могут отложить свой компьютер и смартфон в сторону, то, пожалуй, стоит задуматься над тем, чтобы снять фильм в другой языковой среде. И любая искусственная привязка к гаджетам будет выглядеть натяжкой, которую мгновенно считает зритель. Есть множество историй, которые могут быть так или иначе связаны со скринлайфом. Например, современный ромком уже не представим без шуток, которыми герои обмениваются в сообщениях. Но не стоит использовать скринлайф просто как возможность их трансляции на экран. Для скринлайфа важно, что экран становится не просто способом увидеть происходящее на другом конце мира, а самостоятельным местом действия. Придумывая идею для фильма, важно сразу отделить события, которые происходят в цифровой жизни, от тех, которые происходят в физической реальности вашего героя. Разговор по skype или трансляция видеоблогера сами по себе не могут считаться скринлайфом, ведь люди там выглядят так, как они хотят, чтобы их видели. Они выдают те эмоции, которые контролируют, потому что знают, что их видят. Screen Life начинается тогда, когда мы входим в личное пространство нашего героя, не предназначенное для чужих глаз. Именно там будет развиваться основное действие вашего фильма. Можно привести в пример проект «Followed» 2018 год, про девушку-блогера, которая ведет инстаграм-трансляцию из заброшенной психбольницы. Она хочет доказать, что там нет призраков, хотя зритель догадывается, ему подсказывает жанр, что призраки там, конечно же, есть. Можно было бы сказать, что это ведьма из Блэр со смартфоном вместо видеокамеры. Если бы это было так, то, конечно, история не вписывалась бы в канон Скринлайфа. Скринлайф начинается, когда призраки подключаются к ее инстаграм-трансляции и оставляют комментарии. А мы видим, как ведет себя героиня в цифровой реальности. Для Скринлайфа призраки в комментариях всегда важнее призраков за спиной героя. Это грань тонка, и нащупать ее можно только путем проб и ошибок. Но, согласно философии скринлайфа, действия человека в интернете говорят о нем больше, чем его собственные слова или действия оффлайн. Тимур Бекмамбетов, режиссер. Не стоит приспосабливать скринлайф под традиционный способ рассказа истории в кино. Нужно идти вглубь, создавать мир героя на экране. Например, потому как на десктопе героя расставлены иконки, можно увидеть его характер. Эта задача сродни той, что решает художник-постановщик, на которого я изначально учился. Только реквизитом становится все, что находится на экране героя. Например, в поиске бардак на рабочем столе Марго Ким контрастирует с идеальным порядком в ее комнате. И это дает нам дополнительную краску к ее характеру. Иван Петухов. Сценарист и режиссер. Конечно, создавать мир героев в смартфоне нужно так же тщательно, как мы его создаем в классическом кино. Причем желательно прописать его в сценарии. В моей скринлайф-короткометражке «Подвиг», например, главный герой — довольно типичный офисный работник, который впервые в жизни решился сказать боссу все, что он о нем думает. У него на рабочем столе узнаваемый набор иконок, характерные для офисного работника, и они беспорядочно раскиданы по экрану. авто.ру, презентации какие-то версии 1, 2, 3, Final и Final New, есть иконка сайта Headhunter. Если мы ее заметим, то поймем, что герой давно ищет другую работу, а значит, та, что у него есть, его не устраивает. Если нет оригинальной истории, можно задуматься об адаптации или развернуть камеру на себя. Возможно, вам подойдет журналистская история, ведь многие современные журналисты находят своих героев в интернете. А преступления, которые они расследуют, все чаще происходят в виртуальном пространстве. Как, например, события автобиографической книги французской журналистки Анны Эрель. «Я была джихадисткой», которая легла в основу фильма Тимура Бекмамбетова «Профиль». В своем документальном романе Автор рассказала об онлайн-знакомстве с вербовщиком террористической группировки, который рекрутировал в социальных сетях европеек, готовых отправиться в Сирию. Ольга Харина, продюсер и сценарист. Профиль. Это, наверное, самый быстрый питч, который у меня был в жизни. Я была подписана на разные издания и в какой-то момент в ленте Facebook увидела в Guardian анонс этой книги. прочитала и рассказала об этом Тимуру, а он через несколько дней ответил, что тема хорошая, надо найти журналистку и купить у нее права на экранизацию. То есть эта история появилась в результате скроллинга новостей в Фейсбук. Тимур Бекмамбетов, режиссер. История профиля будто бы специально написана для скринлайфа. В ее основе — общение двух людей в онлайн-среде. Мы подвергли ее сюжет минимальным изменениям. В книге есть несколько оффлайн-сцен, которые происходят не в пространстве экрана, но все они не касаются отношений двух главных героев — журналистки и террориста, поэтому мы легко от них отказались. Важно, что герои находятся далеко друг от друга, и в фильме есть фраза, которую героиня говорит своей начальнице. «Это безумие, но когда я с ним разговариваю, мне не так страшно, намного страшнее, когда он исчезает». Ведь тогда я точно не знаю, где он. Если террорист пропадает из онлайна, значит он может быть где угодно, даже у нее под дверью. Книга исследует особенности онлайн-жизни, в том числе драматургические. В общем, это идеальная скринлайф-история. Тимур Бекмамбетов считает, что для скринлайфа нет не только жанровых преград, Здесь точно также возможны авторские высказывания, что подтверждает, например, фестивальная судьба фильма «Профиль». К тому же, чем больше ограничений, тем интереснее режиссеру-автору их преодолевать, решая сложные творческие задачи. Так почему бы не представить, к примеру, документальный скрин-лайф? Главным аттракционом для зрителя тут будет расследование или исследование, которое рождается прямо на его глазах. Иван Петухов. Сценарист и режиссер. Я не документалист, но мне кажется, что скринлайф в сочетании с found footage может сработать очень хорошо. Документальная история вполне может быть построена на этом стыке. Тот же профиль Тимура Бекмамбетова построен на приеме, что кто-то, возможно, режиссер, и это, кстати, единственное его появление в картине, открывает одну за другой папки с видеоматериалами. Это записи бесед героини с террористом, рассортированные по дням. Таким образом, тут решена проблема монтажа. Фильм делится на эпизоды, каждый из которых происходит, согласно правилам скрин-лайфа, в режиме реального времени. Могу предположить, что точно так же герой-режиссер документального фильма расследования мог бы открывать архивные видеозаписи, к примеру, Антона Ельчина. Он также мог бы записывать свои беседы с родными и близкими Ельчина в мессенджерах, в скайп или фейстайм, Но в документальном скринлайфе, в отличие от обычного документального кино, придется рассказать не просто историю условного Антона Ельчина, а историю режиссера, который снимает фильм об Антоне Ельчине и, например, параллельно разводится с женой. То есть в конечном итоге это будет история про тебя. Можно еще раз вспомнить о том, что лучшие истории на Земле давно написаны классиками. Возьмите любой эпистолярный роман или классическую драматургическую основу, в центре сюжета которой лежит невозможность героев быть вместе, и попробуйте переложить ее на язык скринлайфа. Так, как это сделали авторы скринлайф-экранизации трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», запустившие проект «Архэштег Джей». Тимур Бекмамбетов, режиссер. «В сегодняшнем мире ни Ромео и Джульетту, ни Гамлета, ни Отелла Рассказать традиционным способом невозможно, потому что мы так больше не живем. Отелло подсмотрит не на платочек ненужный, ему пришлют скриншот экрана Дездемоны, переписывающийся с любовником. Причем эту переписку, разумеется, подделают. Кэрри Уильямс, режиссер и сценарист. «Мы живем в мире социальных сетей». Это мир тинейджеров, и screen life дает возможность показать его таким, какой он есть. Пост, комментарии, лайки, дизлайки — так живут современные подростки. И именно так мы рассказываем нашу историю о Ромео и Джульетте. Конфликт пьесы Шекспира в том, что влюбленные не могут быть вместе. Как ни странно, мир социальных сетей решает эту проблему лишь отчасти. Ведь когда люди влюблены, Им недостаточно просто видеться в FaceTime или Zoom. Наш фильм о том, что социальные сети на самом деле не способны решить трагедию Ромео и Джульетты.